Глава 5 Эша Киртис. Передо мной красивая блондинка. Высокая, стройная, с налетом надменности на лице. Очень напоминает Эмили, такую же независимую, немного стервозную и заносчивую, но самую любимую сестренку на свете. Кроме Эмили, у меня же никого и нет. Девушка хлопает удивленными глазищами. «Ну, и что мне ей сказать?» «Привет, я Эша, новенькая». Оглядываю небольшую комнатку. Две идеально застеленные кровати у стен напротив друг друга. Прикроватные тумбочки, два письменных стола под длинным вытянутым окном. Слева шкаф и небольшая дверь. Надеюсь, у нас отдельная ванная с туалетом. Туда-то мне и нужно. Ополоснуть раскрасневшееся лицо. Щеки продолжают нещадно пылать. «Меня сюда ректор забросил». Перевожу взгляд на девушку. «Значит, я твоя новая соседка?» Через силу улыбаюсь. Мне сейчас не до политесов всяких, но девушка же не виновата. Надо налаживать дружеские отношения. Думаю про Асгара. Кретин. Тяжело сосредоточиться на чем то еще. Ашара. Я Ашара Вендис. Девушка натягивает улыбку в ответ. Я встаю, а с ее лица сползает улыбка. Она с недоумением пялится на мою изодранную юбку. И как мне ей объяснить? Выдавливаю упала. Понимаю, что звучит странно, добавляю с «забора» и начинаю нести всякую дичь. Я опоздала, ворота были закрыты, вот результат. Развожу руками. Сама пячусь бачком к заветной двери. Хочу помолчать, собраться с мыслями. Ашара бормочет. Чую, без наглых древнейших не обошлось. Но с расспросами не лезет. «Прости, мне надо срочно в уборную». Открываю дверь, выдыхаю. Там и правда ванная комната. Желудок снова противно урчит. Аша расслышит, сжаливается и предлагает. «Ты голодна? У меня есть печенье. Сегодня обед уже прошел. «Ну что же, похоже, есть контакт, слава Магинечке. Уже легче. Буду премного благодарна. Я сейчас!» — хлопаю дверью. Включаю холодную воду в раковине, брызгаю в разгорячённое лицо, бью себя по щекам. Смотрю в зеркало, растрепанное с розовыми щеками, блестящими горящими глазами. Понятно, что в таком виде я не произвела впечатление на вредного дракона. Первое впечатление самое сильное. Теперь будет трудно исправить. Соберись, тряпка. Думай, Эша, думай. Что делать дальше? Ничего, испробую чары обольщения. Жалко, конечно, тратить их на болвана. Но отомстить хочется, аж в зубах зудит. Из-за него мне придется просидеть в комнате до вечера, дождаться, пока привезут мои вещи. Их могут доставить и к ночи. Мне и ужин придется пропустить. И к завтрашнему первому учебному дню в академии не успею подготовиться. Придурок. Гад. Кретин. Взялся на мою бедную голову. Принимаю теплый душ. Вода немного успокаивает. Нахожу чистое полотенце. Как здесь у Ашера все аккуратненько. Но это ненадолго никогда не страдала любовью к идеальному порядку. Ашере не так повезло с соседкой, как мне. Выхожу, и от вкусного аромата мяса, зелени и трав во рту скапливается слюна. Что это? На столе стоит поднос со свежей дымящейся едой. Завороженно гипнотизирую тарелки голодным взглядом, сглатываю вязкую слюну и облизываюсь. Ашара в недоумении сообщает. «А это тебе обед принесли?» «Мне? Кто?» Девушка указывает мне на стул, сама берет другой, подтаскивает поближе к столу с подносом. Сказали по распоряжению ректора. Она плюхается на стул, кладет на стол еще и печенье, тянется к чайнику и разливает его в чашки. Какой у вас заботливый ректор! Я присаживаюсь и набрасываюсь на еду, пока Ашара что-то рассказывает. Оказывается, мне еще и академскую форму принесли, и учебники, и расписание, и даже набор канцелярских принадлежностей. Удивляюсь, хлопаю глазами, запихиваю в рот еду, пока не наедаюсь до отвала. Так что двинуться тяжело. Жизнь налаживается. И один платиновый блондин уже не кажется таким уж уродом. И на него найдется управа. Так мне кажется, прям до самого вечера. Пока мы с Сашерой идём осматривать территорию Академии. Пока она знакомит с подружками, и я осваиваюсь на новом месте. Пока мы ужинаем в столовой веселой компании. Среди девчонок обнаруживаются две драконицы. Рыжая общительная девушка, дочь самого Архимага, и милая симпатичная блондинка, молодая жена нашего ректора. Вот это я попала в жир ногами. Остальные девочки — простые человечки. Ну, не простые, а с магическим даром. Не то, что я. Но я вздыхаю лишь про себя. Чувства нельзя показывать. Я с легкостью вливаюсь в эту классную компанию. Я всегда быстро нахожу общий язык с людьми. Никогда это не было для меня проблемой. До сегодняшнего дня. С платиновым драконом не заладилось с самого начала. У нас взаимная всепоглощающая ненависть с первого взгляда. Я улыбаюсь, отвечаю, чаще не в попад, сама шучу. А в это время поглаживаю карман с чарами обольщения и высматриваю платиновые пряди. Мысли так и крутятся вокруг моего обидчика, но его нигде нет. С расспросами о молодых драконах пока не тороплюсь. Не хочу привлекать к себе лишнее внимание новых знакомых». Ненависть к дракону даже вытесняет на время мысли о пропавшей подруге. Впрочем, сначала надо осмотреться, притереться, а уже потом задавать вопросы об Эмили. Как говорит Эмили, «Не стоит искать неприятности, они тебя сами найдут». «А меня находит один чешуйчатый гад. Сам». Перехватывает поздно вечером по пути в общий зал доставки, когда я иду оформить получение вещей и сообщить номер комнаты, куда их надо отнести. Перехватывает — это в буквальном смысле. Хватает за руку, тащит куда-то в тень под деревья. Я и пикнуть не успеваю. Да и что мне кричать? Помогите, спасите! Как я буду выглядеть в глазах проходящих мимо студентов? Наверняка примут заблажную умалишенную. А гад заталкивает меня в портал. «Чтоб его!» Кому-то до Академии добираться на перекладных неделю пришлось, а кто-то пользуется переходами направо и налево. В туалет, наверное, и то через портал ходит. Вот они, шиллинги, которые карман не тянут. Получу диплом, заработаю денег, и у меня тоже будет свой личный портальный артефакт. Пусть не такой крутой, как у некоторых. У блондина прямо на пальце красуется голубой топаз. Зато и у меня будет свой личный скромный камушек для небольших расстояний. Подумаешь, нет магических способностей. Главное, чтобы знания были. И шиллинги. Остальное можно купить. Не знаю, куда именно меня притащил дракон, но кто именно пялится на меня горящими глазами с вытянутыми в линии зрачками, я понимаю сразу. Драконы. Дружочки моего обидчика и мучителя. Последние из древнейших. Их тут целая куча. Они ухмыляются, раздевают хищными взглядами, только что не облизываются и руки не потирают. «Могинечка Елена!» «Это чего гад удумал?» «Вот это я встряла!» «Мало мне было одного придурка!»